Террор. После ударов, нанесенных своим соперникам как с левой, так и с правой стороны, Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности продолжали сосредотачивать власть в своих руках. До того времени имелось шесть министерств, которые подчинялись Комитету общественного спасения только через посредство Исполнительного комитета, состоявшего из шести министров. Теперь 12 жерминаля 1 апреля 1794 года министерства были уничтожены и заменены 12 исполнительными комиссиями, поставленными каждое под наблюдение особой группы Комитета общественного спасения. Кроме того, комитет получал также право отзывать своей властью комиссаров конвента, посланных в провинции. С другой стороны, было решено, что в Париже будет заседать под надзором обоих комитетов Верховный революционный трибунал. Обвиняемых в заговорах, где бы то ни было во Франции, решено было привозить в Париж для суда над ними. В то же время были приняты меры, чтобы очистить Париж от опасных людей. Все бывшие дворяне и все иностранцы, принадлежавшие к нациям, ведущим войну с Францией, должны были быть изгнаны из Парижа. Делались только немногие необходимые исключения декрета 26-го и 27-го Жерминаля. Сосредоточение власти в немногих руках и устрашение при помощи революционного трибунала так создавалось верховное централизованное правительство обоих комитетов. Такова была их главная забота. Другую серьезную заботу правительства представляла война. В январе 1794 года Была еще надежда, что в английском парламенте либеральная оппозиция, за которой стояла значительная часть населения Лондона, а также несколько влиятельных членов Палаты Лордов, не дадут консервативному министерству Пита продолжать войну. Д'Антон, по-видимому, разделял эту иллюзию, что и было одним из преступлений, выставленных против него. Но Пит увлек большинство парламента против безбожников-французов. И с начала весны Англия повела войну энергично вместе с Пруссией, находящейся у нее на жаловании. В скором времени четыре армии числом в 315 тысяч человек собрались на границах Франции, имея против себя четыре армии республики численностью в 294 тысячи человек. Но то были уже республиканские, демократические армии, выработавшие свою собственную тактику – и в скором времени они одержали верх над союзниками. Самой черной точкой было, однако, состояние умов в провинции, особенно на юге. Поголовное истребление как главарей контрреволюции, так и поднятых ими темных масс, к которому прибегали местные якобинцы и комиссары конвента, породило глубокую ненависть против республики в городах и деревнях Южной Франции. Хуже всего было то, что никто ни на местах, ни в Париже ничего не мог придумать, кроме самых крайних мер истребления. Так, например, в департаменте Воклюс, переполненном роялистами и беглыми священниками, случилось, что в одной из лухих деревушек, расположенных у подошвы гор Ванту, в деревне Бедуине, всегда стоявшей совершенно открыто за старый порядок, закону было нанесено ужасное оскорбление. 1 мая дерево «Свобода» было срублено, и декреты конвента повернуты в грязь. Военный начальник этой местности Сюше, он потом стал империалистом, потребовал устрашающего примера. Он требовал разрушения всей деревни. Менье комиссар конвента колебался и обратился в Париж, откуда ему приказали действовать со всей строгостью. Тогда Сюше зажег деревню и 433 дома обратил в развалины. Понятно, что при такой системе оставалось только одно – вечно действовать со всей строгостью. Так и делали. Несколько дней спустя, ввиду невозможности отправить в Париж всех арестованных в этой местности граждан, потребовалась бы целая армия для сопровождения их и заготовления припасов по дороге, писал Менье. Кутон, друг Робеспьера, предложил обоим комитетам, которые сейчас же приняли его предложение, назначить специальную комиссию из пяти человек, которая заседала бы в городе Оранже, чтобы судить врагов революции, арестованных в департаментах Ваклюс и Бюждю Робеспьер написал своей рукой инструкцию для комиссии, и эта инструкция вскоре послужила основанием для закона о терроре, изданного 22-го при Примечание. Враги революции, — говорила инструкция, — суть те, которые, какими бы то ни было способами и какими бы видимостями они ни прикрывались, стараются препятствовать ходу революции и мешать утверждению республики. Наказание за такое преступление – смерть. Доказательства же, нужные для произнесения приговора, будут всякие сведения, какого бы рода они ни были, лишь бы они могли убедить разумного человека и друга свободы. Правилом при произнесении приговоров должна быть совесть судьи, освященная любовью к справедливости и к Отечеству. Их цель – общественное спасение и гибель врагов Отечества. Присяжных не нужно, одних судей довольны. И так совесть судьи и сведения какого-то ни было рода становились достаточным основанием для произнесения смертного приговора. Через несколько дней Робеспьер развил те же принципы перед конвентом, говоря, что до сих пор слишком бережно относились к врагам свободы, что надо упростить суды, отбросив их формальность. Примечание. «Хотят управлять революциями при помощи судейского крючкотворства», писал Рубиспир, «К заговорам против республики относятся как к процессам между частными лицами. Тирания убивает, а свобода произносит речи. И кодекс, составленный заговорщиками, является законом, по которому их судят. Чтобы казнить врагов Отечества, продолжал он, «достаточно установить их личность. Требуется не наказание, а уничтожение их». И через два дня после праздника Верховного Существа он внес в конвент с согласия своих товарищей по комитету известный закон 22 апреля 10 июня о реорганизации революционного трибунала. В силу этого закона трибунал делился на отделы, состоявшие каждый из трех судей и девяти присяжных. Семерых было достаточно, чтобы составить суд. Основы приговоров должны были служить те самые принципы, которые мы видели в инструкции данной комиссии в оранже. Только в числе преступлений, за которые полагалась смертная казнь, было включено еще распространение ложных известий с целью посеять смуту или разделить народ и развращение нравов и общественной совести. Издать такой закон значило признать полную неспособность революционного правительства. Это значило, приняв на себя личину законности, делать то же, что сделал парижский народ революционно, открыто в минуту паники и отчаяния во время сентябрьских дней. И результатом закона 22-го было то, что в шесть недель он помог назреть контрреволюции. Когда Робеспьер подготовлял этот закон, Имел ли он только в виду, как это стараются доказать некоторые историки, нанести удар тем членам конвента, которых он считал наиболее вредными для революции? Его удаление отдел после того, как прения доказали, что конвент не выдаст больше комитетам ни одного из своих членов, не защищая его, придает некоторое вероятие этому предположению. Но с другой стороны, тот факт твердо установленный, что инструкция судебной комиссии в «Оранже» составлена была Робеспьером, опровергает это предположение. Гораздо вероятнее, что Робеспьер просто следовал течению минуты, и что он, Кутон и Сен-Жуст, в согласии со многими другими, включая сюда даже Камбона, видели в терроре оружие борьбы для всей Франции, а также и угрозу против некоторых членов конвента. В сущности, к этому закону подходили уже со времени декретов 19 Флореале 8 мая и 9 Приреале 28 мая о концентрации власти. Весьма вероятно также, что попытка ладмираля убить Коло де Бруа и странное дело девочки Сесилии Рено, представленные как покушение на жизнь Робеспьера, тоже побудили конвент провести закон 22 Приреале. В конце апреля в Париже совершён был ряд краж, которые должны были пробудить озлобление рейлистов. После бойни 13 апреля, в которой погибли Шомет, Гобель, вдова де Мулена, вдова Эбера и 15 других, казнили да применили Пелье, Туре, старика Мальзерба, защищавшего короля в его процессе, Лавуазье великого химика и хорошего республиканца, и, наконец, сестру Людовика 16 Елизавету, которую можно было бы освободить вместе с ее племянницей без всякой опасности для республики. Раилисты волновались, и 7-го при Реале 25 мая некий ладмираль писец лет 50 пришел в конвент с намерением убить Робеспьера. Он там заснул во время речи, произносившейся Баррером, и таким образом пропустил тирана. Тогда он пошел в дом, где жил Коло де Бруа, и выстрелил в Коло в то время, как он поднимался по лестнице в свою квартиру. Между ними завязалась сильная борьба, и Коло обезоружил адмираля. В тот же день молоденькая девушка лет двадцати, Сесилия Рено, дочь содержателя бумажной лавочки, крайнего роялиста, пришла во двор того дома, где Робеспьер жил у плотника-подрядчика Дюпле, и потребовала свидания с Робеспьером. Ее поведение возбудило подозрение. Ее арестовали и в карманах нашли два маленьких ножика. Нескладные ее речи наводили на мысли о покушении на жизнь Робеспьера, во всяком случае, совершенно ребяческом. Нет сомнений, что оба эти покушения послужили предлогами в пользу закона о терроре. Оба комитета немедленно воспользовались случаем, чтобы устроить громадную амальгаму, то есть казнь всякого рода людей, соединенных как попало в один процесс. Арестовали отца и брата Сесилии, а также нескольких человек, единственным преступлением которых было знакомство с ладмиралем. В ту же амальгаму включили госпожу Сент-Амарант, который держала игорный дом. где посетители встречали ее дочь, госпожу Сартин, известную своей красотой. А так как этот дом усердно посещали всякого сорта люди, между прочим, Шабо, Дефье, эро де и туда заходили, по-видимому, Дантон и младший брат Робеспьера, то из этого постарались сделать рейлистский заговор, которому хотели примешать даже Максимилиана Робеспьера через его брата. В тот же процесс включили Сомбрейле, того самого которого Майяр спас во время убийств 2 сентября, актрису Гран Мизон, приятельницу известного роялиста Барона Батца, роялиста Сартина, одного из аэлистских рыцарей Кинжала и рядом с этими господами несчастную 17-летнюю девочку Портниху Николь. В силу закона 22-го судебное дело было решено самым быстрым образом. В этот раз на казнь повезли сразу 54 человека, одетых в красные рубашки, как отцу-убийцы, и казнь продолжалась два часа. Так вступал в действие новый закон, который получил название закона Робеспьера». Он сразу делал царство террора ненавистным для массы парижан. Легко представить себе, какое стало состояние умов среди арестованных по сентябрьскому закону о подозрительных, которыми были тогда набиты парижские тюрьмы, когда они узнали о законе 22-го и его применении к 54-м казненным. Они ждали всеобщего избиения, чтобы очистить тюрьмы, как это было сделано в Нанте и Леоне, и готовились к сопротивлению. По всей вероятности, составлялись также планы тюремных бунтов. Примечание – При обыске, сделанном в тюрьмах, были найдены у заключенных значительные суммы денег – 864 тысячи ливров. Независимо от рогоценности, так что считали, что у заключенных было всего на 1200 тысяч ливров всяких ценностей. Тогда революционный суд стал сразу приговаривать к смерти по 150 человек, которых казнили отрядом и по 50 – уголовных и рейлистов, отвозимых вместе на эшафот. Нам нет нужды останавливаться на этих казнях. Достаточно сказать, что со дня основания революционного трибунала, то есть 17 апреля 1793 года, вплоть до 22 апреля 2 года, 10 июня 1794 года, то есть в 14 месяцев было казнено в Париже 2607 человек.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 В то время даже говорили друг другу по секрету, что в Комитете общественной безопасности сидит роялист, агент барона Батса, который толкает на казни, чтобы возбудить ненависть против республики. Одно только несомненно, это то, что каждая такая партия казнимых ускоряла падение якобинцев. Есть вещи, которых государственные люди не понимают. Террор перестал терроризировать. Устрашение более не устрашало, а только озлобляло.